Глава третья. Когда тень оказалась полностью обеспечена приличными вещами к выезду со мной в город, я снова отправилась в библиотеку. Мне еще долго предстоит читать историю мира. По пути купила несколько тетрадок и карандаши, чтобы конспектировать некоторые моменты, и, явив свою особу при дочи-библиотекаря, запросила тот самый первый том, который уже начала изучать. Вновь увлеклась и зачиталась, забыв и про свою спутницу, и про обед, и про всё на свете. Выпала из преданий старины глубокой, лишь когда Ирма прикоснулась к моему плечу и прошептала. — Леди, уже пять часов вечера. Вы не обедали? У вас живот урчит от голода. — Что? — с трудом сфокусировала я на ней взгляд. — Ох! — сконфузилась, услышав рулады. «Как нехорошо вышло!» «Уходим?» «Да, уходим». Записав принесенную в этот раз тетрадку, на какой странице остановилась, я встала из-за стола. Мы уже вышли на улицу, и тут девушка озабоченно выдала. «Леди, я вынуждена настаивать на том, чтобы вы питались вовремя. Ваше здоровье, как и безопасность, — это моя забота, а вы очень безответственно к этому относитесь». «Приходилось частенько голодать?» — смущенно развелая руками. «Привыкла не обращать внимания на желание поесть». «В таком случае прошу вас озвучить непредполагаемый график. Во сколько вы планируете приступать к занятиям в библиотеке, в котором часу отвлечь вас и отвезти на обед? Нужно ли брать с собой какой-то провиант уже уже? Во сколько планируете заканчивать учебный день и возвращаться домой?» Я буду следить за временем и говорить вам. Сказано все это было деловито и крайне серьезно, без малейшей шутки или издевки. Ирма действительно собралась следить за моим распорядком дня и тем, чтобы я питалась вовремя. Пришлось обдумать и составить этот график с четкими временными рамками, а то ведь я и правда увлекаюсь и выпадаю из реальности. Вот так мы и стали существовать. Вставали рано. Плотно завтракали. Я в столовой, Ирма на кухне с остальными слугами. Выезжали в Тьяру. В полдень тень меня звала тихонько, чтобы не мешать остальным посетителям библиотеки, и мы, выйдя из читального зала, спускались в холл к расставленным там широким диванчикам или выходили на улицу и устраивались на скамейках под деревьями. Там легкий перекус из того, что дала в дорогу Жужа какие-нибудь пирожки, ватрушки или булочки, запивали из фляжек чем-то сладким и возвращались в читальный зал, в котором есть, понятное дело, было запрещено. Я снова читала до четырех дня. После этого мы полноценно обедали в ближайшей таверне и отправлялись на прогулку по городу. Накануне вечером, сверяясь со списком достопримечательностей Тьяры, выбирали место, которое я хотела осмотреть. Ирма показывала мне город, рассказывала то, что знала. Покончив с экскурсионной программой, возвращались домой. До ужина занимались каждая своими делами, а после вечерней трапезы я уходила в кабинет и утыкалась в справочник по расе оборотней. Моя телохранительница видела, что именно я читаю, и наверняка понимала, почему я сделала такой выбор, но никак его не комментировала. Лишь по её эмоциям я могла догадаться, как она относится к этому. Ирма воспринимала меня как любопытного котёнка, который делает первые шаги в жизни. Хочет казаться взрослым и серьёзным, но у него пока плохо получается. Она действительно умилялась, а я не могла понять, обижаться мне на это или нет. Я же уже взрослая и самостоятельная и сама за себя отвечаю и не только за себя. После того, как я сняла личину подростка противоположного пола, ко мне, пусть не за один день, но вернулся мой истинный характер. Спокойствие, вдумчивость, усидчивость, уверенность в себе и в своих правах. Тот целитель оказался прав, искусственно созданный и накрепко прилипший образ делал меня более инфантильной и пугливой. Не знаю, с какой целью мама заложила это в амулет, может, чтобы манера поведения не выпадала из образа и соответствовала внешности. Теперь уже не у кого узнать. Но при всех своих знаниях и умениях я частенько вела себя в то время, как четырнадцатилетний ребёнок. Я быстро привыкла к незаметному тихому присутствию Ирмы в моей жизни. Её редко было видно, практически никогда не слышно. Если она не скрывалась под подпространстве, то занимала какой-то стратегически удобный угол или неприметное место в том помещении, где я находилась, и затихала. Она почти никогда не заговаривала со мной на какие-то отвлеченные темы, только по существу. Или же изредка ненавязчиво расспрашивала меня о семье и прошлой жизни, но так деликатно, что я сочла нужным отвечать ей правдиво. Умолчала я лишь о своей расовой принадлежности и о том, кем была моя мама. Ирма считала меня человеком, потенциальным магом, и я не спешила ее разубеждать. Проштудировав тома справочника по расе оборотней и истории магии, я вернула их в библиотеку. Про свой народ мне еще и Ирма что-то рассказывала, если у меня возникали вопросы и сомнения. И только энциклопедию истории мира от сотворения до сегодняшних дней предстояло читать еще, ох, как долго. Но у меня в голове наконец-то начала складываться более-менее цельная картинка окружающей реальности. Разобравшись с оборотнями и их особенностями, приступила к такому же вдумчивому изучению культуры, физиологии и психологии гномов. Тут уже моим консультантом стало Жужа. Маленькая гномочка очень гордилась своей хозяйкой, которая так ответственно подходит к общению со своим окружением и тратит время на изучение таких страшно толстых и жутко умных книг. К слову, именно Жужа уговорила меня сыграть для домочадцев на гитаре, которую я привезла с собой из странствий, или на рояле, стоящем в гостиной. Сама лично принесла мне как-то во время ужина невероятно вкусный десерт и, смущаясь и вырисовывая пальчиком загогулины на скатерти, спросила. «Лидерами, а вы уже отдохнули после долгой дороги?» Дождалась моего озадаченного кивка и продолжила. «А когда споете и сыграете? Мы так любим музыку. Все ждем, пока вы захотите помузицировать, чтобы послушать. Можно, да?» Ох, а я и забыла, что обещала вам!» — замерла моя рука с ложечкой, не добравшись до рта. Увлеклась литературой и как-то не до музыки стала. Ведь нужно столько всего выучить. Хотите сегодня? О, да, они хотели. Так что я дала им час на то, чтобы закончить все сегодняшние дела, и велела прийти в гостиную. Ну что ж, давно мои пальцы не касались струн. Ещё дольше клавиш. К указанному времени все домочадцы собрались на обещанный им концерт. Я с лёгкой улыбкой мазнула взглядом по их лицам, горящим предвкушением. Это они ещё деликатные и терпеливые. Вон сколько ждали, надеясь, что я пожелаю музицировать, и они смогут послушать. И лишь выдержав весьма приличный срок, робко напомнили о своей любви к прекрасному. К слову, количество домочадцев так и не увеличилось после прихода Ирмы. Господин Жанник отказался от конюха, сказав, что и так прекрасно справляется. К тому же оборотница следит за своемеренным сама. Вот уж не знаю, когда она успевает, но следит. Я тоже частенько захожу к тайфуну, и пусть не все, но что-то делаю для своего жеребца. Посему господин Жанник так и остался единственным мужчиной в нашей женской компании». От идеи нанять камеристку я тоже отказалась. Привыкла за с эскитаний справляться собственными силами. Даже с платьями обходилась сама, так как все наряды, заказанные и купленные мною в Тиаре, были таких фасонов, что помощь при их надевании не требовалась. А учитывая, что благодаря зачарованному эльфийскому составу у меня вновь отросли волосы, сейчас спадавшие густым золотым водопадом ниже колен, как и раньше, то и тут я обходилась без помощи прислуги. Уж что-что, а заплести косы я могла и без постороннего вмешательства. это высокую прическу самой сделать невозможно, а уж соорудить две косы, пусть даже из сложного плетения, не проблема. Посему я редко беспокоила Маршу или Линду, нуждаясь в их помощи. А следить за моим гардеробом им не составило проблем. И вот сейчас вечером... В ожидании моего выступления супружеская чета заняла диван и чинно сидела, держась за руки. Сестрички Марша и Линда вдвоем заняли одно большое кресло, тесно прижавшись друг к другу. жожа присела на низенький пуфик, чтобы ноги в воздухе не болтались. Все же гномочка намного ниже людей. А тень, неслышно проскользнув за моей спиной, быстро обошла все помещение Легко и непринужденно заглянула за шторы, будто проверяя, не спрятался ли там кто-нибудь, и лишь после этого села на стул. Ирма всегда себя так вела, и никогда вольготно не раскидывалась на диване или кресле, предпочитая стулья, с которых можно в любую секунду вскочить, да и их сами использовать в качестве оружия. Так что даже сейчас, придя слушать музыку, она ни на секунду не расслаблялась. Я же прошла к роялю приоткрыв крышку, пробежалась пальцами по клавишам, раздумывая, на гитаре сыграть или же на мамином инструменте. Решила совместить. «Давайте я вам сначала немного спою и сыграю на гитаре. Это непростая вещь. Я купила ее в одном из городов на окраине далекой Даггары, и продавец уверил меня, что этот инструмент сделали когда-то очень давно ситхи». Можете представить, какую редкость я сейчас держу в руках? Эта гитара стала мне верной подругой, и я ею очень дорожу. А после я исполню что-нибудь на мамином рояле. Согласны? Разумеется, все были согласны. Да они вообще на все были готовы, лишь бы послушать мое исполнение. И концерт начался. Сначала я просто играла и пела. А потом в памяти всплыли строки маминого послания из прошлого, про то, как ситхи управляют музыкой и поэзией. Я еще не пыталась использовать новые полученные знания. Как-то все не до того было. А сейчас подумала, а почему бы и нет? Тем более, что и гитара у меня непростая, да и рояль, вполне возможно, также работы древних мастеров ситхи. А хотя нет... Не права я насчет последнего. Гномы сделали первые рояли около ста лет назад, взяв за основу клавесин. А ситхи ушли из нашего мира более тысячелетия назад, так что инструмент, стоящий здесь, самый обычный, хотя красивый и дорогой. Вероятно, мама приобрела его сразу, как только появилась новинка. Но попробовать применить свои родовые способности все же стоит. Ведь они в моей крови. Но сделаю первую попытку сейчас, когда в моих руках древняя гитара, столько раз служившая мне во время пути. И я начала. Попыталась начать, если уж точнее, делать так, как это может мой народ. Удивительно. Невероятно и завораживающе. Музыка приобрела цвет. Видела его, похоже, лишь я одна, но ведь видела, повинуясь моей воле и магии, движению моих пальцев, срывающих ноты со струн, воздух в помещении расцвел разными красками. Причем минорная музыка была одних оттенков, а мажорная других. Более того, эти яркие мазки не просто перемешивались, заполняя собой все пространство, они повиновались мне». По моему легкому мысленному усилию жгутами и лентами подлетали к слушателям, ласкали их руки, кружили вокруг головы. Великие боги! И это все подвластно мне. Как же это странно и чудесно уметь окрашивать музыку яркими цветами, играть на струнах волшебства, превращая мир в живописное полотно, мои слушательницы! Витали в облаках, зачарованно внимая мне. Господин Жанек тоже расслабился, смягчился и наслаждался. Отложив гитару, я повернулась к роялю и открыла крышку. Я знала много композиций, могла их хоть все сегодня сыграть, но неожиданно для себя захотелось чего-то иного, нового. На несколько секунд я застыла. Боковым зрением отметила, как переместилась Ирма, заняв другой стул так, чтобы сидеть ко мне лицом. Я перевела взгляд на изуродованное кислотой нечисти лицо в своей тени. Когда-то она была красавицей. И сейчас, в полумраке, если не приглядываться, то обожженная кожа не выглядела так ужасающе, а отросшие густые волосы, откинутые назад, не скрывали четкий овал лица, аккуратный подбородок и лоб. И, не отрывая глаз от оборотницы, я положила пальцы на клавиши. Придумывать на ходу слова песни мне не хотелось, не то настроение. Я просто играла для нее, для девушки с искалеченной судьбой, и пела без слов. Минорный пронзительный вокализ рождался прямо здесь, в эти самые мгновения. Вокализм. Пение, в котором не используются слова. Это бессловесная, почти всегда минорная музыкальная конструкция, в которой пропеваются гласные звуки или слоги. Вокалист в основном используется как средство развития голоса, его вокальной исполнительской техники. Здесь и далее примечания автора. И яркие нежные ленты... Цвета моей музыки ласково окружили Ирму. Неслышно коснулись ее пострадавшего лица. Погладили израненную кожу, настолько чувствительную из-за страшных ожогов, что она даже маску не могла надеть. Мой голос звучал и соболезновал девушке. Жалел ее и обнадеживал. Говорил ей, что она не одна, что все будет хорошо. В ее жизни непременно еще придет счастье. Обычно вокалист — это недолгая миниатюра, не превышающая по времени исполнения песню. Но в этот момент я чувствовала, понимала, что нужно дольше, больше, сильнее, пронзительнее, и не надо спрашивать, откуда ко мне пришло это знание. Просто так было надо. И вокалист для Ирмы длился минут пятнадцать, наверное. А она сидела, застыв, словно неживая выпав из времени и пространства ничего не видя и не осознавая на ее лице не дрогнул ни один мускул она даже почти не моргала и лишь ее душа плакала когда последние звуки моего голоса и щемящие ноты стихли ничто более не нарушало тишину такую густую что ее можно было резать ножом оборотница встала и словно деревянная кукла подошла ко мне. Я повернулась, не понимая реакции и того, понравилось ли ей. А Ирма опустилась на одно колено, взяла мою руку и прикоснулась к ней лбом. Не ведаю, что означает этот жест у телохранителей и теней, и что надлежало делать мне, я тоже не знала. А потому легонько погладила ее по отросшим волосам свободной рукой. Я назвала эту композицию твоим именем. — проговорила тихонько. — Вокализ Ирма. Я придумала его только что для тебя. И вот только тогда, на тыльную сторону моей ладони, которая касалась лбом девушка, упали горячие капли. — Я никогда ранее не слышала такого. Это невероятно. С трудом выдавливая слова, глухо проговорила она. — Спасибо, что вы есть, леди. После этого она рывком поднялась на ноги и ушла в подпространство, не желая, чтобы кто-то увидел ее заплаканные глаза. Я ее понимала. А выступление на этом я закончила. Слуги расходились, словно оглушенные. Им понравилось, безумно, это читалось в их эмоциях. Но чувств было слишком много, чересчур ярких, насыщенных, противоречивых, Ни люди, ни гномочка не справлялись с таким накалом. Уже поздно вечером, когда я легла в постель и успела задремать, сквозь сон почувствовала, как чья-то ладонь нежно погладила меня по голове. «Спите спокойно, маленькая леди. Я всегда рядом», — на грани слышимости прошелестел голос Ирмы. А утром, когда я завтракала, растерянная Марша внесла в столовую четыре огромных букета. Лидерами на это вам. От кого? Подняв брови, удивилась я. Я ведь ни с кем еще не знакома. От соседей. К букетам прикреплены записки. Я не знаю подробностей. Да, цветы оказались от ближайших соседей, с которыми я до сих пор не удосужилась познакомиться. Но ведь и они не горели желанием узнать, кто же поселился в давно пустующем музыкальном доме. Во всех четырёх посланиях было написано, что они вчера вечером стали невольными слушателями моего исполнения, так как через открытые окна до них доносился каждый звук, и что они потрясены до глубины души и безмерно очарованы. Что удивительно, приглашения на ужин или намёка на то, что они хотят в гости ко мне, не имелось. Странно. «Марша! А наши соседи, а они кто?» какой расе принадлежат?» Взглянула я на горничную. «Драконы, леди Ремина. Вы же заметили, что их не слышно и не видно. Прилетают, улетают, когда вздумается. В гости никого не приглашают. Не принято у них. И сами не навещают никого. То есть вот эти цветы и выражения восторгов моим исполнением не являются намеком, что они жаждут познакомиться». «Ну что вы, леди, они ж драконы! Прямые, как драконы! Захотят познакомиться, просто заявятся лично и все дела!» «Вероятно, им действительно понравилась ваша музыка, и они об этом сообщили. Ничего более!» Информацию я к сведению приняла, а также поняла, что мой подход к изучению особенностей рас оказался в корне неверен. Я начала с рысей и гномов, как с ближайшего окружения, а надо было с драконов». Ведь в их стране я сейчас обживаюсь. Да и свод законов не помешает изучить, помимо традиций и особенностей. К воплощению этого решения я приступила незамедлительно, в тот же день, когда мы с мой вновь приехали в библиотеку. Эльфы и люди вполне могут подождать. А о гномах я как раз накануне закончила читать. Вечерние концерты с того дня у нас вошли в традицию. Я не музицировала подолгу, нет. Ведь сейчас мне не было необходимости зарабатывать на жизнь и выкладываться по максимуму. Иногда я играла на своей верной гитаре, иногда рассказывала сказки, а порой звуки рояля разносились по округе. Но каждый раз комната заполнял цвет моей музыки, и тогда длинные, неосязаемые яркие ленты выскальзывали в окна и парили в воздухе вокруг дома. Но никто, кроме меня, этого не видел. Еще не единожды я исполняла вокализ Ирма, и всегда в самом конце, чтобы после этого сразу же всем разойтись спать. Соседи мои так и не проявили себя как-то иначе, кроме периодически присылаемых букетов с благодарственными записками, а проштудировав справочник по их расе, я перестала удивляться. Драконы, и этим все сказано. Не люди, не люди мои во всех смыслах. Оказывается, вымораживающее и в чем-то аморальное поведение лорда Каллахана, повергло меня в ужас при знакомстве с ним, это норма для их расы. Скорее уж Дарио вел себя нестандартно, но, вероятно, от того, что оказался в столь унизительном и бесправном положении, полностью лишившись всего. Когда мы встретились, он был сломлен не только физически, но и духовно, и лишь потому открыл душу мне. Но и это быстро прошло. Вернул свободу и магию, и был таков, словно ветром сдуло. Дар ушел, даже не оглянувшись. Отрекся от меня так же легко, как и принял. И сгинул. Ни разу не появился и не напомнил о своем существовании. Ни слуху, ни духу, будто и не прошли мы с ним вместе через многое. Не выхаживала его я, не защищала, не подбадривал меня он. Вроде как и не было его в моей жизни, а меня в его. Случайные попутчики, чьи дороги больше не пересекутся. Было ли мне от этого горько? Безусловно. Я скучала по нему, мне было обидно и больно. Но это не первая моя потеря и, думаю, не последняя, а потому в какой-то момент так и не дождавшись хотя бы короткого его визита, напоминания о себе, попытки поговорить, когда оскорбленное самолюбие перестанет разъедать душу, я поняла, что и Дарио мне нужно вычеркнуть из своей жизни, так же, как я простилась и отпустила память о родителях, Гаспаре и отчим доме. Этот дракон ушел. Я осталась. Значит, нам не по пути. У него своя судьба, у меня своя. Увидимся ли мы когда-нибудь еще? Скорее всего, да, ведь меня ждет долгая, очень долгая жизнь. Дарио тоже из вечно живущих, следовательно, рано или поздно встретимся. Только вот уже ничего не вернуть. Приняв, осознав и смирившись с тем, что мы отныне чужие друг другу, и этого не исправить, я унесла из своей спальни статуэтку дракончика из Халцедона, подаренную мне когда-то даром, повертела ее в руках, грустно улыбнулась и спрятала в нижний ящик письменного стола. Не хочу больше видеть ее, вспоминать, ждать и надеяться. Что ушло, то ушло. А потом случилось нечто немыслимое. Моя музыка, мое волшебство каким-то невероятным образом повлияли на Ирму. Я заметила это не сразу, так как не вглядывалась в ее лицо, чтобы не расстраивать. Она давно уже перестала прятать и скрывать свои ожоги от кислоты вздрыля, поняв, что никого этим не раздражает, и все домочадцы принимают ее такой, какая она есть, без презрения или отвращения. А тут я сидела за туалетным столиком, рассматривая себя в зеркале, и случайно перевела взгляд на стоявшую в полоборота за моей спиной тень. А осознав, что не так, я растерянно позвала. «Ирма, посмотри на меня». «Да, леди», — повернулась она и нашла взглядом мои глаза в отражении. Себя в зеркалах она старалась не замечать, и если использовала их, то лишь чтобы проверить, в порядке ли костюм. Я давно уже это знала. «Ирма!» — ошарашенно протянула я. «Взгляни на себя!» Она с досадой поджала губы, нехотя перевела взор с моего отражения на свое и остолбенела. «Но как?» Вырвался у нее вздох, больше похожий на всхлип. Не веря своим глазам, она подняла руки и кончиками пальцев пробежалась по абсолютно гладкой коже, на которой не осталось ни следа от давних ожогов кислотой нечисти а мои губы расползлись в счастливой улыбке. Я смогла. Я так хотела, чтобы Ирма снова стала здоровой и красивой. Столько души и сил вкладывала в вокалист, носящий ее имя. Так старалась во время исполнений, чтобы цветные, неощутимые ни для кого, кроме меня, ленты моего волшебства гладили ее изувеченное лицо и тело. И у меня получилось. Сама в это не верю. «Но ведь получилось!»